Однажды Пугачев со своими хищниками, двигаясь вдоль речки в поисках удобного местечка для работы, столкнулись лицом к лицу с чужаком. Оказался тот одиноким хищником из Магаданской области. — Откуда тебя занесло-то? — Пугачев пытался угадать, сколько он золота добыл. — Как успехи? Испугавшийся было поначалу человек успокоился, увидев, что встретил таких же, как он. — Да есть малость. Завтра-послезавтра поднимусь повыше. Тут чем выше, тем богаче. — Золото у него имеется, — решил про себя Пугачев. Попив вместе чайку, поговорив немного, Пугачев с бригадой двинулся дальше. Пройдя километров восемь, он определил место для работы. Когда расположились на месте, выставили палатку и стали готовиться к ужину. Пугачев засобирался на охоту. — Тут недалеко хорошее озерцо есть. Утята уже на крыло встают. Постреляю немного. До утра не ждите. Пугачев двигался обратной дорогой. Пока разговаривал с незнакомым хищником, он хорошо изучил местность, подхода к палатке, определил сектор стрельбы. Чем ближе подходил к цели, тем сильнее билось сердце. Чтобы успокоиться, он присел на гнилой валежник, отдышался и пожевал багульник. Сердце успокоилось, дыхание выровнялось, и он продолжил путь. Это нужно, чтобы вырваться отсюда, уговаривал он себя. Тут рано или поздно все равно сдохнешь. Если не ты, то тебя угрохают. За километр до места Пугачев напружинился, пошел крадучись, стараясь не шуметь. Когда впереди сквозь ветки деревья заблестила речка, он опустился на четвереньки и тихо пополз к капушке, где стояла палатка. За палаткой ближе к лесу возвышался холмик, поросший травой. Там он и прилег. Пугачев увидел его сразу. Магаданский хищник стоял поодаль, возле речки, метрах в восьмидесяти, и что-то разглядывал в воде. Сердце вновь заколотилось, отдаваясь гулким эхом в ушах. Пугачев даже испугался, что человек услышит этот звук. «Дробь хорошая, но лёгко. Надо бить наверняка. Подпустить его близко метров десять». Руки у Пугачёва тряслись, под заливал глаза. Чужак все не шел. Он мечтательно смотрел на закат солнца и что-то насвистывал может подойти к нему тихонько сзади он не заметит но эту мысль пугачев сразу же отбросил кругом лежала галька которая предательски шуршала при ходьбе ждать все равно вернется решил пугачев устраиваясь удобнее наконец человек направился к палатке видеть Пугачева, прикрытого холмиком и густой травой он не мог когда он нагнулся чтобы зайти в палатку Пугачев выстрелил. То ли от волнения, то ли по неопытности он спустил оба курка сразу. Отдача его сбросила с возвышения, и он не видел результата выстрела. Но когда поднялся, человека не было видно. — Неужели не попал? — Быть этого не может. С такого расстояния. С такими мыслями Пугачев непослушными руками перезарядил ружье и тихо двинулся в сторону палатки. Человек лежал за палаткой. Очевидно, смерть была моментальной. Дробь разморжила ему голову. Возле нее на земле уже образовалась лужа крови. Пугачев обшарил палатку, но ничего не нашел. Рядом под деревом увидел рюкзак. Видимо, чужак готовился поменять место и упаковал вещи. В рюкзаке нашел подозрительно тяжелую банку из-под кофе. Тарасюк ему как-то сказал, что в бутылку из-под шампанского влезает один пуд золота. Сначала он даже не поверил, что 16 килограммов могут поместиться в бутылке Позже этот рассказ подтвердили и опытные хищники. Взвесил в руке банку, примерно граммов 100-200. Открыв и удостоверившись, что в банке золота, Пугачев покинул место преступления. Сдал золото Тарасюку, как общие бригады. Деньги оставил себе. Про преступление ему не рассказал. Да Тарасюк и не интересовался, каким путем золото попадает к нему. Это было его первое убийство. Он уже почувствовал вкус крови и останавливаться не собирался. Убийства помогут исполниться его долгожданной мечте и избавит от проклятого безденежья.